Глава 30. Бёрк и Ричер доехали до поворота и свернули на юг в сторону Лаконии, но они не собирались в город. Им требовалось найти место, где старый сотовый телефон Бёрка начнёт принимать сигнал. Они съехали на обочину возле крутого поворота налево. Впереди расстилались поля и росли деревья. Ещё дальше Предположительно в тумане находился сам город. Ричард достал визитку Амос и набрал номер её рабочего телефона. После второго гудка включилась голосовая почта. Видимо, она отошла от письменного стола. Тогда он позвонил на её сотовый телефон. После пятого гудка Амос ответила. Любопытно. Сразу сказала она, что именно Спросил Ричард: Вы звоните по телефону преподобного Бёрка? Вы всё ещё с ним? Вы где-то поблизости? А откуда вы знаете, что это телефон преподобного Бёрка? Я видела номер его автомобиля сегодня и навела справки в округе. Теперь я знаю о нём всё. Он нарушитель спокойствия. Он был очень добр ко мне. Сказал Ричард: "Как я могу вам помочь?" Спросила Амос. Что-то заставило меня подумать о парнях, которых призвали из Бостона. Складывается впечатление, что здесь так принято. Сказал Ричард. Почему? Ещё никто не обратился в полицию? Амос не ответила. Что? Спросил Ричард. Шеф Шоу снова разговаривает с полицейским департаментом Бостона. Они просят об услуге. На улицах болтают, что пятеро парней работали сегодня за городом. Дома никого из них нет. Их отсутствие привлекло внимание. Разумно предположить, что парней отправили к нам. В таком случае, нам всё известно о первых четырёх. Один находился в Крайслере, Ещё трое в библиотеке значит нам следует беспокоиться о пятом он покинул Бостон значительно позже остальных мы полагаем что в ответ на панический звонок отсюда мы думаем что это их лучший чистильщик крайняя мера он уже прибыл спросил вичер я не знаю ответил амос Мы ведём тщательное наблюдение, но вполне могли что-то пропустить. Как давно он покинул Бостон? Достаточно давно, чтобы уже находиться здесь. И у него есть моё описание. Теперь это уже не имеет значения, верно? Амос немного помолчал. Только не вздумайте сказать, что вы возвращаетесь в город, потому что вам здесь делать нечего, майор. Держись отсюда подальше. Расслабьтесь, солдат, ответил Личер. Вольно. Я буду держаться подальше от Лаконии. Я не возвращаюсь в город. Тогда вам не нужно беспокоиться о вашем описании. Мне просто любопытно, что именно там говорится. Я думаю о том, что мог видеть тот парень. Плохое освещение. Переулок. Над дверью горит лампа, но она под козырьком, и свет от неё падает в форме конуса. Однако, давайте предположим, что он всё-таки сумел меня разглядеть, хотя была середина ночи. Большую часть времени он находился в ярости и хотел устроить драку, а потом практически потерял сознание. Вот почему он особо не мог запомнить детали. Так что же скажет парень, оказавшийся на его месте? Я уверен, что говорить ему больно. Зубы у него в ужасном состоянии, синяки на лице, может быть, сломана челюсть. Ну, и какие несколько слов ему удалось произнести? Самый минимум. Большой парень с растрёпанными светлыми волосами, думаю, больше ничего. Верно? Однако я разговаривал с официанткой из коктейль-бара, продолжал Ричард. Она спросила, не полицейский ли я, и я ответил, что когда-то служил в военной полиции. Парень мог это запомнить. Такие детали люди добавляют к описаниям, чтобы они прозвучали более убедительно, чтобы пояснить, какой человек на них напал, а не просто рассказать про его внешность. Важная подробность. Ему не хотелось терять лицо. Он должен был иметь возможность сказать: "Конечно, я проиграл в драке, но лишь из-за того, что не смог справиться с тренированным убийцей из спецназа". Как оправдание? Почти как медаль за заслуги. На самом деле, думаю, описание звучало так: "Крупный мужчина, растрёпанные светлые волосы". ранше служил в армии вот что увидели те громилы в библиотеке простой список из трёх наименований размеры волосы армия вот что у них есть без особых нюансов и точности почему это имеет значение спросила Амос я думаю что данное описание подходит и для картера карингтона Детектив ничего не ответила. "Думаю, некоторое сходство между нами может оказаться крайне неприятным фактором", продолжал Ричард. Несомненно, он крупнее обычного мужчины, внушительный и физически сильный. У него растрёпанные волосы, ну и на расстоянии он производит определённое впечатление. Я подумал, что он служил в армии. Оказалось, что ошибся, но я был совершенно уверен. Я мог бы сделать ставку на то, где он проходит спор. Примечание. Спор. Служба подготовки офицеров резерва. Конец примечания. Вы считаете, мне следует его предупредить? спросила Амос. Я думаю, вам следует поставить патрульную машину возле его дома. Ответил Ричард: "Серьёзно? Может быть, это будет подходящая работа для офицера Дэвиссона? Он показался мне способным молодым человеком. Мне бы очень не хотелось, чтобы из-за меня случилась трагедия. Мне совсем не нужно, чтобы Карингтон был на моей совести. Он показался мне симпатичным, и у него только что появилась новая девушка". Его защита приведёт к огромному распылению ресурсов. Он невинный, посторонний человек и всегда готов вам помочь. Я думаю, Карингтон откажется от защиты из принципа, возразила Амос. Он скажет, что не может допустить особого отношения к себе и что это будет ужасно выглядеть. Ведь опасностью угрожает другому человеку, который может быть на него похож. карентон не захочет, чтобы его считали коррумпированным, числавным и трусливым, он не согласится тогда попросите его уехать из города предложил ричер я не могу просто взять и сказать ему, чтобы он это сделал продолжала возражать амас так ничего не получится но вы же сказали мне, чтобы я уехал напомнил ей джек вы совсем другое дело «Скажите ему, что с историей что-то не так». «В каком смысле?» Ричард немного помолчал, дожидаясь, когда мимо проедет грузовик. «Эвакуатор. Огромная машина направлялась на запад. Такая махина без проблем сумела бы стащить 18-колесный грузовик с автострады. Эвакуатор ехал медленно и шумно на низкой передаче». Ричард понял, что уже видел его раньше. Машина была ярко-красной и идеально чистой. По всему кузову шли золотые полосы. Когда он проехал мимо, субару закачался на рессорах. Грузовик с рёвом удалялся. Ричард снова поднёс телефон к уху. Карингтон поймёт намёк, сказал он. Он сообразит, что я имею в виду. Скажите ему, чтобы он нашёл шанс там, где другие увидят кризис. Он может устроить себе короткий отпуск, что-нибудь романтическое. После дня труда будут хорошие скидки. У него есть работа в Azure Lamas. Он может быть занят. Передайте ему, что я с удовольствием послушаю его рассуждения о методике переписки. Но он должен сделать, как я говорю, когда речь идёт о методике выживания. Я чувствовал себя очень неплохо до тех пор, пока вы не вывалили на меня всё это. В нашем городе находится опасный человек. Ну и ладно. Не имеет значения, потому что у плохого парня нет цели. Теперь же вы говорите, что у него есть цель. Но ну, в некотором роде может быть Позвоните мне, если я вам понадоблюсь, предложил Ричард. По этому номеру меня можно застать ещё час или два. Я буду счастлив вернуться в город и помочь. Вы можете передать мои наилучшие пожелания шефу шоу, если хотите, и сделать ему предложение. Не возвращайтесь в город, сказала Амос. Ни при каких обстоятельствах. Никогда, уточнил Джек. Только не в ближайшее время. Ричард закончил разговор. Время ланча давно прошло, и Бёрг сказал, что он проголодался. Ричард предложил расплатиться по счёту в качестве благодарности за то, что старик его возит, и они поехали на восток, где, по словам Бёрка, в начале тропинки ведущей к озеру которая обычно пользуются рыбаки с удочками, находилось кафе, и там продавали содовую и сэндвичи. Они ехали довольно долго, но в конце всё оказалось, как обещал Бёрг. В небольшом домике стояли несколько холодильников с громко урчащими моторами и стеклянными дверцами. В одних лежала еда для людей, в других корм для рыб. На стойке длиной в ярд выстроились салаты из курицы и тунца на белом хлебе, булочки с горячими сосисками, а также картофельные чипсы, бутылки с холодной водой и всё вместе по цене не превышавшей 3 доллара. Содовая оплачивалась отдельно. "Я же сказал, что плачу", напомнил Ричард. "Вам следовало выбрать место подороже". Я так и сделал, сказал Бёрг. Он взял салат с тунцом и ричер с курицей. Оба ограничились водой и устроились снаружи за столиком для пикников возле тропинки, ведущей к озеру. А теперь расскажите мне о послании, которое передал для меня орнитолог, попросил Ричер. Бёрг не стал отвечать сразу. Его явно что-то беспокоило. Очевидно, он хочет с вами побеседовать, наконец заговорил старик. Он показался мне взволнованным, и ещё он сказал, что не знал о детях Стена. Кто он такой? спросил Ричард. Он вам объяснил? Вы знаете, кто он такой? заметил Бёрг. Вы же ему звонили. Он профессор в университете. Меня интересуют родственные связи. Он подробно мне рассказал. Короткая версия такова. Со стороны вашего отца можно насчитать четыре поколения. Не самого отца или вашего деда, а начиная с прадедушки. Он был одним из семи братьев. и у всех у них имелись многочисленные дети, внуки, правнуки и праправнуки. Судя по всему, вы, профессор, принадлежите к последней категории. — А также десять тысяч других людей, — заметил Ричард. — Он сказал, что хочет поговорить о Стэне, — продолжал Бёрк, — и что чувствует связь из-за любви к птицам. Он выразил желание встретиться с вами лично, и добавил, что у него есть идея, которую он хотел бы с вами обсудить. Но некоторое время назад он даже не знал о моём существовании, заметил Ричард. Он был очень настойчив. Он вам понравился? Я почувствовал, что он на меня давит. В конце я взял на себя смелость сказать, что вы намерены уехать в самое ближайшее время, что вы не из тех, кто готов пустить корни. И что вам будет трудно договориться о личной встрече из-за проблем с его занятостью, но он просто сказал, что вы должны встретиться, добавил Бёрг. И он приедет завтра, сказал Бёрг. Куда приедет? спросил Ричард. И я не сумел выбрать место встречи. Мне казалось, что я не должен принимать за вас решения. Ведь я не знаю, каковы ваши предпочтения. Однако, боюсь, я взял на себя смелость и согласился за вас. Я чувствовал, что меня торопят. Он поставил меня в неловкое положение. И что же он предложил? Райантаун? В самом деле? Он сказал, что ему известно, где он находится, ответил Бёрг. Орнитолог ездил туда, когда проводил исследования. Я задал ему пару вопросов и выяснил, что он знает свое дело. — А на какое время вы договорились? — Он сказал, что будет там в восемь часов утра. — В лесу? Во время дождя? — Он сказал, что это будет адекватно. — Для дуэли вполне возможно, — заметил Ричард. — Адекватно, так сказал он, а не я. Проварчал Бёрг. И Райан Таун предложил он, а не я. Он вам понравился? Снова спросил Ричард. А это имеет значение? Удивился Бёрг. Меня интересует ваше мнение. А почему оно должно у меня быть? Вы с ним разговаривали и могли прийти к определённым выводам. Я передал вам послание, как и обещал. Не просите меня о комментариях редакции, это не моё дело. Предположим, что ваше, настаивал на своём Ричер, не мне судить. Я не хочу влиять на ваше мнение. Когда люди так говорят, на самом деле они уже влияют. Он разговаривал так, словно едва сдерживал нетерпение, сказал Бёрг. А это хорошо или плохо? спросил Ричер. Возможны оба варианта, сказал Бёрг. Что вы имеете в виду? спросил Ричард. Послушайте, он университетский профессор, ответил Бёрг. Учёный. Я с огромным уважением отношусь к таким людям. Не забывайте, я сам был учителем, но сейчас всё изменилось. Им приходится постоянно себя раскручивать. Теперь уже вопрос не стоит так: публикация или гибель. Они должны попасть в средства массовой информации и каждый день находить нечто новое. Меня тревожит, что среди прочего, он захочет поместить вашу фотографию в Райнота, а он не для статьи в своём блоге или ещё где-нибудь в интернете, или рассчитывает снова запустить своё исследование или Речь идёт о какой-то комбинации вариантов, и я не могу его винить. Ему необходимо кормить зверя, иначе у него будет низкий рейтинг у студентов. Визуальная сторона имеет большое значение. Отсюда ранняя встреча. Утренний свет создаёт особое настроение. Вы будете мрачно смотреть в небо, пытаясь отыскать пропавшую птицу. Вы Очень циничный человек, преподобный Бёрг, заметил Ричер. Теперь всё иначе. Но все делают фотографии, все что-то выкладывают в интернете, тут нет ничего плохого. Это не причина тревожиться из-за встречи с кем-то, вы преувеличиваете и пытаетесь меня отговорить. Вам следует рассказать мне, что вас действительно беспокоит. Берг долго молчал. Если вы с ним встретитесь, он сообщит вам то, что вас огорчит, наконец сказал он. Вам нет нужды ходить вокруг да около. Огорчит совсем в совсем другом смысле. В каком? Я его слышал. И у меня возникло ощущение, Будто далеко не всё, что он мне рассказал, имеет смысл. Сначала мне показалось, что он решил о чём-то умалчать, потом я подумал, что неправильно понял его рассуждения о радости. Что показалось вам неправильным? спросил Личер. Он постоянно говорил о стене в настоящем времени, ответил Бёрг. Он говорил: "Стен делает это". Тен делает то, стен здесь, стен там. Сначала я решил, что так говорят все любители родословной, чтобы оживить предмет разговора, но он продолжал в том же духе, и в конце я его спросил: "О чём? Почему он так говорит?" И что он сказал? "Он думает, что стен жив". Ричард покачал головой. Это безумие, сказал он. Стен умер много лет назад. Он был моим отцом. Я присутствовал на похоронах, Бёрг кивнул. Вот почему я подумал, что встреча с ним вас огорчит. Очевидно, профессор ошибается или что-то перепутал. Может быть, он псих? Или у него навязчивая идея? Всё это может вас огорчить. После вашей утраты. Конечно. Речь идёт о чувствах. Мой отец умер 30 лет назад, сказал Ричард. Я уже это пережил 30 лет? удивился Бёрг. Ну, около того. Я был командиром роты военной полиции в Западной Германии и помню, как прилетел домой, Его похоронение в Арлингтонском кладбище моя мать так хотела, потому что он воевал в Корее и во Вьетнаме, она считала, что он это заслужил. Бёрг промолчал. Что? спросил Ричард. Совпадение, я уверен. Что именно? профессор сказал, что семейная история гласит, Стэн Рича Роучен долго работал вдали от дома, полностью разорвал все связи, но после того, как вышел на покой, вернулся, чтобы поселиться в Нью-Гемпшире. Когда 30 лет назад или около того, профессор сказал именно так. Безумие какое-то, повторил Ричард. Я был на похоронах. Профессор ошибается. Мне следует ему позвонить. Вы не можете, возразил Бёрг. Он будет занят до конца дня. И где старик, вернувшийся в Нью-Гэмпшир, живёт сейчас? Вместе с внучкой одного из своих родственников. Где конкретно? Вы сможете узнать это завтра из первых уст. Но я собирался в Сан-Диего. Мне нужно уезжать. «Вас огорчило то, что я сказал?» «Вовсе нет. Просто я не знаю, что теперь делать. Я не хочу тратить время на разговоры с безумцем». Бёрк некоторое время молчал. «Я думаю, мне больше не следует вас отговаривать», — наконец сказал он. «Меня беспокоила ваша эмоциональная реакция, а при ее отсутствии, полагаю, вы можете пока поверить профессору на слово». Быть может, это вполне невинная ошибка, простой перенос двух одинаковых имён или что-то в таком же роде. Не исключено, что вы получите удовольствие от разговора с ним о Райан-Тауне, если ни о чём другом. Он многое о нём знает. Он проводил там исследования. Мне потребуется мотель, сказал Ричард. Я не могу вернуться в Лаконию. Есть подходящее место к северу от Райна Тауна. До него около двадцати миль. Я вам о нем говорил. Считается, что оно хорошее. Глубоко в лесу, — уточнил Джек. Да, речь о нем. Звучит идеально при данных обстоятельствах. Если я заплачу вам пятьдесят долларов за бензин, вы меня туда отвезете? Пятьдесят долларов? Это слишком, возразил Бёрг. Мы уже проехали довольно много. К тому же следует учитывать износ шин, а также общую амортизацию и накладные расходы. Страховка, к примеру, обслуживание и ремонт. Я возьму 20, предложил Бёрг. Договорились, Ричард кивнул. Они встали из-за столика для пикников. и пошли к Субару. Кару был шестым и последним, кто приехал в мотель. Утром он работал в обычном режиме. Начал рано на автостраде, где ему сразу повезло с не слишком серьёзным столкновением двух автомобилей. Двойная удача. потому что обе страховые компании наняли его, чтобы он отвез машины в мастерские, обеспечив ему дневной заработок. Остальное стало вишенкой на торте. Столкновений больше не произошло, но он трижды участвовал в устранении и поломок. Чертовское везение для этого времени года. И вот еще четвертый подарок. Думал Карл несколько радостных мгновений после того, как все закончил, и поехал на север, где увидел припаркованный на обочине старый Субару. Впрочем, он ошибся. Внутри сидели двое мужчин, которые наслаждались природой, а один из них говорил по телефону. Из выхлопной трубы тянулся дымок. Старый Субару продолжал работать. Через двадцать минут Карл совсем сбросил скорость и резко свернул налево, На узкий въезд, от которого начиналась подъездная дорога, едва ли шире эвакуатора, ветви деревьев задевали кузов с двух сторон, огромные колеса то и дело попадали в рытвины. Карл поехал еще медленнее, и теперь его грузовик едва полз на первой передаче. Впереди и поперек дороги лежал провод. Предупредительный звонок. Он хотел, чтобы по нему проехали все три колеса по очереди. Это был код: бинг-бинг-бинг. Потому и черепашья скорость. Карл медленно переехал провод и остановился, поставив машину на ручной тормоз, потом выключил двигатель, распахнул дверцу, смяв листья и ветки, и сбросил на землю сумки. Затем спустился сам. захлопнул дверцы и запер грузовик собрал багаж пронёс его вперёд по дороге на 10 ярдов аккуратно расставил повернулся и посмотрел назад его грузовик полностью запер дорогу свободного пространства не осталось ни с той, ни с другой стороны во всяком случае автомобиль проехать не сможет и даже квадроцикл возможно пройдёт пешеход но ему придётся выставить вперёд голову и защищать лицо руками от ветвей. Грузовик полностью перегородил дорогу. Карол повернулся и стал ждать. Через 4 минуты появился Стивен на чёрном Мерседесе. Он посмотрел в окно на грузовик, потом влево, вправо, под него и над ним. как будто оценивал место, на котором Карл поставил эвакуатор, словно у него был выбор. Карл положил сумки в Мерседес, Стивен отъехал в прогалину между деревьями, развернулся, и они покатили к мотелю. "Пока все довольны?" спросил Карл. "Коротышка разбил кафель в ванной комнате", ответил Стивен. Небольшая плата за удовольствие, заметил Карл. Марк хочет, чтобы ты оказал нам услугу, сказал Стивен. Мы совершили ошибку с жалюзи, и теперь между теми, кто их видел, и теми, кто не успел, возникло напряжение. Они придут в неистовство, если узнают, что ты с ними разговаривал и даже находился в одной комнате. прикасался к ним или ещё что-нибудь в таком же роде я к ним не прикасался ответил Карл и не находился в одной с ними комнате однако я действительно с ними разговаривал марк просит тебя держаться так будто ничего этого не было чтобы получилось 3 и 3 продолжал Стивен Он считает, что тогда ситуация не выйдет из-под контроля. "Я понял", Карл кивнул. Они проехали через Лук, и Стивен сказал, что Питер в офисе. Он выдал Карлу ключи от комнаты номер 2, что его вполне устроило. На самом деле это не имело значения. Карл отнёс сумки внутрь, поздоровался с остальными гостями, собравшимися на площадке, Те топтались на одном месте и обменивались историями. Карл сделал вид, что никогда здесь не бывал, и сказал, что он русский. Просто так, для смеха. Затем задавал правильные вопросы про Патти и коротышку и в нужных местах широко раскрывал глаза, словно никогда их и не видел. Неожиданно он обнаружил, что внутренне согласен с частью ответов. Потом двое гостей, приехавших позже, вновь выразили своё неудовольствие тем, что им не удалось посмотреть на постояльца в комнате номер 10, и Карл к ним присоединился. Естественный баланс трое на трое немного всех успокоил. Может быть, Марк был прав. Через некоторое время Питер высунул голову из-за двери офиса и пригласил всех в дом. Выпить по чашке кофе и послушать вводный инструктаж, а также посмотреть на лучшие отрывки записей, сделанных за 3 дня. Вся компания неспешно и с довольным видом вошла в дом. Их сомнения постепенно отступили. Гости собрались, все шестеро, полностью отрезанные от мира. Это не афера. никакого обмана игра началась в глубине души все опасались что ничего не выйдет но они ошиблись на них накатило первая волна облегчения потом овладело возбуждение дыхание слегка участилось им приходилось сглатывать чтобы успокоить его потому что ничего нельзя было сказать наверняка Вероятность разочарования никто не отменял, и всем известно, что цепляют по осени считают. Но они начали верить